Глава 17. По дороге домой я заглянул в спортзал и встал на беговую дорожку. Знаю, есть люди, которые используют это время для размышлений о смысле жизни, но лично я в состоянии только тяжело отдуваться. Пять километров я пробежал за 34 минуты. В определенных кругах такой показатель называют «стоим на месте и почесываемся». Потом я перешел к упражнениям с гантелями. По два подхода — грудь, плечи, бицепсы. Это дало мне ощущение, что я к чему-то готовлюсь, хотя я понятия не имел, к чему именно. Весь в поту я сел в машину, кинул полотенце на сиденье и поехал домой, принять душ. Уже поворачивая на улицу мапу, я обнаружил серебристый тусон. Я ехал очень медленно — и сразу увидел эту парочку. Они стояли возле моего дома, опираясь на ограду. Нога на педали газа умоляла меня дать ей команду «жми», но тут я заметил на стоянке свободное парковочное место, как раз напротив дома. В Тель-Авиве, если в три часа дня ты видишь на парковке в центре города свободное место, то к угрозе быть избитым до полусмерти относишься как к несуществующей. Я припарковался, открыл багажник и достал оттуда стальной ломик. Он прекрасно лег мне в руку. Гладкий, округлый, примерно в метр длиной. Почему бы мне его не выгулить? С ломиком в руке я направился к своим старым знакомым, громадине и великану. При виде меня они быстро спрыгнули с ограды и заулыбались. Зубов у них больше, чем в фильме «Челюсти». «Не надо железа», — обратился ко мне громадина. «В этот раз мы не хотеть проблем». «Не хотим», — поправил его я. «На иврите говорят «мы не хотим».» «Я Оле Хадаш». «Вот и шел бы на курсы учить иврит, вместо того, чтобы людей дубасить. Они называются Ульпан». «Я знаю Ульпан, я там был. Но они мало учат. Надо читать книги» если не читать, урок забывать». «Забывается». «Урок забывается». Возвратный глагол. «Это хорошо». «Хорошо, что ты меня поправлять». «Я так учусь». На какое-то мгновение мне показалось, что они просто отвлекают внимание, чтобы на меня наброситься. Но громадина одарил меня приветливой улыбкой. Он был искренне рад что наши отношения приняли новое направление. Зачем вы пришли? Господин Кляйнман сказал навестить тебя, спросить, что тебе надо, и дать любую помощь. Ты говоришь, что делать, а мы помогать. А если я скажу, чтобы вы убирались? Это немного нехорошо. А кто сказал, что я хороший? Великан вдруг вспомнил, что у него есть собственные мозги. «Это неправда. Ты не похож на плохого человека. Мне очень жаль, что мы тебя побили. Я не люблю бить людей просто так». Я стоял, вылупившись на них и мучительно соображая, кто из нас сумасшедший. «Ладно», — наконец сказал я, заедете за мной через два часа, и мы отправимся навестить вашего приятеля». «Какой приятеля? Какого?» «Какого приятеля?» «Хорошо, очень хорошо. Какого приятеля?» «Сами увидите». Я отошел на два шага, но тут же вернулся. «Имена у вас есть?» Оба захохотали. Они смеялись здоровым заливистым смехом людей, чья совесть чиста. «Я Сергей. И я Сергей». Как я сам не догадался. Моя квартира выглядела как после обыска. Все вверх дном. Тарелки на полу, стул перевернут, повсюду разбросаны книги и газеты. Я почти рванулся обратно, чтобы потребовать объяснений, но тут вспомнил, что, уходя утром, оставил свое жилье именно в таком состоянии. Я принял душ, съел два болгарских перца с творожным сыром и тремя ломтиками диетического хлеба а затем совершил нечто совершенно для себя неожиданное, а именно лег и на полтора часа провалился в глубокий сон без сновидений. В четверть шестого, когда я вышел из дому, Сергей Первый и Сергей Второй уже ждали меня в тусоне с включенным двигателем. Я влез на заднее сиденье и, чувствуя себя главой правительства, велел им ехать на улицу Хашманаим. Сергей Первый забил адрес в навигатор, и все время поездки нас сопровождал женский голос, дававший ему указания по-русски. Я не понимал ни слова, но звучало это так, словно она обещала ему подарить незабываемую ночь, если только он не пропустит поворот на улицу Бен Ехуды. На месте я приказал им оставить машину на парковке на улице Ха Арба, и все трое мы направились к кафе Джо. Сообразив, куда мы идем, они обменялись несколькими быстрыми фразами на русском, но спорить со мной не стали. Компания «Авихаиля» расположилась на своих обычных местах. Нохи за столиком на чашке эспрессо. Вокруг три телохранителя. Тут же опершись на колонну «Дядя», на тротуаре «Мерседес» с новым стеклом вместо разбитого мной. Завидев нас они напряглись. Один из телохранителей достал пистолет. Он ни в кого не целился и держал его стволом вниз. «Покажите им руки», — тихо сказал я. Они повиновались. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — шепнул мне Сергей Первый. «Неплохо», — похвалил я его. «Ни одной ошибки». Мы подошли к столику Нохи. Он не поднял головы, только начал наклонять из стороны в сторону фарфоровую чашечку, глядя, как плещется в ней черная жидкость. Я снова обратил внимание на то, что он светлее других. Голубые вены у него на запястьях напоминали карту лондонского метро. Телохранители рассыпались веером. Двое встали по сторонам, один за спиной у босса. Они проделали это бесшумно и молча кто-то неплохо их выдрессировал. Почему-то это меня приободрило. Хорошо обученные люди делают гораздо меньше глупостей. Оба Сергея тоже слегка переместились, едва заметно, чтобы увеличить себе обзор. Если бы кто-нибудь снимал нас сверху, принял бы за команду по синхронному плаванию. Я взглянул наверх. Нет, никаких операторов в поле зрения. Но что-то мне говорило что люди кравятся где-то здесь, неподалеку. «Ты вернулся», — сказал Нохи Авихаиль, все еще изучая остатки кофе у себя в чашке. «Соскучился?» Он, наконец, поднял голову и улыбнулся. «Нет». «Я вижу, на этот раз ты привел друзей. Они просто ходят за мной. Я их толком не знаю». «Забавно» сказала Вихаиль. Потому что я как раз знаю. Никто не засмеялся. — Ты не будешь возражать, если я на минутку присяду? — спросил я. — Что-то мне жарко. — Ты да. — Они нет. Я посмотрел на Сергеев. — Погуляйте немного. На одной из соседних улочек должен стоять синий Реномеган с мужчиной за рулем. Один из вас пусть останется с ним, а второй вернется за мной. «Он твой друг? Не трогайте его. Просто будьте рядом». Сергей Первый вроде собрался что-то сказать, но передумал. Может, он хотел спросить, все ли со мной будет в порядке, или во мне говорит романтик. Подошла официантка, выглядевшая так, будто вытянула проигрышный лотерейный билет. «Я заказал эспрессо». Большинство диетологов утверждают, что кофе способствует похуданию. Но в данный момент меня больше волновала вероятность потери веса в результате появления двух-трех дырок в животе. Минуты ползли цепочкой муравьев. Наконец мне принесли эспрессо. Никто не произносил ни звука. Телохранители по-прежнему держались на стороже, но, по крайней мере, пистолет вернулся в кобуру. Нохи сидел с такой физиономией, словно смотрел кино на невидимом остальном экране. Когда мне принесли кофе, он протянул руку и пальцем коснулся моей чашки. «Недостаточно горячая, пробормотал он. Тысячу раз просил их подогревать чашки. «Я знаю про войну», — сказал я. Он поднял на меня глаза. Ни одна его бровь даже не шевельнулась. В последние два года вы с Кляйнманом устраивали фальшивые теракты и убирали бойцов друг друга. С его арестом это прекратилось, но теперь кто-то убил его жену, и он думает, что это ты. И что? А то, что война может возобновиться в любую минуту. В моих силах этого не допустить. Он подал дяде знак и тот с почти извиняющимся выражением лица приблизился ко мне. Я развел руки в стороны. Он сознанием дела охлопал меня ладонями в поисках записывающего устройства. Нащупав глок, он скривился, но оставил его на месте. Еще немного, и он начнет мне нравиться. «Я же говорил тебе, я ее не трогал», — сказала Вихаэль. Кляйнман сам ее казнил. «Зачем ему это?» «Ходят слухи, что она ему изменяла». Мы в первый раз взглянули друг другу в глаза. Теперь я точно знал то, в чем еще минуту назад сомневался. Кляйнман ее не убивал. «Откуда ты знаешь?» Он сам мне сказал. «Я был у него сегодня утром». «И ты ему веришь?» В его голосе звучала неприкрытая издевка. «Будь я обидчив, наверняка обиделся бы». «Я и тебе поверил?» «Если это не он и не я, то кто?» «Если вы уничтожите друг друга, кто выиграет?» Он посмотрел на дядю, а тот на меня. «Немало народу», — произнес дядя. Как я и говорил, в моих силах этого не допустить. Каким образом? Я найду ее убийцу. Почему ты думаешь, что тебе это удастся? Потому что это моя профессия. Кроме того, со мной полиция будет сотрудничать, а с вами нет. А если ты его найдешь? Я должен буду сообщить в полицию. А что я буду с этого иметь? До полиции дорога не близкая по пути я могу остановиться и выпить чашечку эспрессо. Между ними завязался диалог. Он шел без слов, но продолжался довольно долго. Я тем временем разглядывал кафе. Длинная стойка светлого дерева, над ней полки, уставленные бутылками спиртного среднего качества. На краю кофемашины из блестящего хрома, в которой отражалась малюсенькая голова и расплывшееся тело, как в кривом зеркале комнаты смеха, хозяйка заведения, с тревогой наблюдавшая за нашей компанией. «Ладно», — сказал дядя. «Чего ты хочешь?» «Кто сказал, что я чего-то хочу?» «Каждый чего-то хочет». «Это из песни?» «Строишь из себя умника?» Спросил Авихаиль. Я не люблю умников. Понял, ответил я. Проехали. В последний раз спрашиваю, чего ты хочешь? Мне нужны кассеты. Он уставился на меня так сосредоточенно, что один из телохранителей шагнул в нашу сторону, но дядя знаком приказал ему вернуться на место. По лицу Авихаиля, паучьи сетью, медленно расползалась улыбка. Чудесная улыбка. Как у 12-летнего пацана, получившего в подарок ярко-красный велосипед, о котором он мечтал целый год. Его зубы — готовая реклама стоматологической клиники. Белые и ровные, как у студентки американского колледжа, которая чистит их пять раз в день. Как ты узнал? На свете не так много людей, способных организовать кражу из полицейского управления. В нашем случае это или ты, или Кляйнман. А почему не он? Я думал об этом. Последнее, чего хочет Кляйнман, это чтобы кассеты попали в руки его подручным. Это задевает его честь, а он сейчас и так ослаблен. Если бы это зависело от него, записи просто исчезли бы. Пленки лежали бы на своем месте, но порванные или затертые. А кроме него ты единственный кому интересно, что на этих записях. А почему это должно меня интересовать? Если бы Кляйнман должен был освободиться, его жена узнала бы об этом первой. — Он должен освободиться? — спросил он таким тоном, словно только того и ждал. — Нет. — он задумался. — Я тоже. — А с чего мне их тебе отдавать? — наконец прервал он молчание. «Тебе они ни к чему, только для забавы. Ты думал придержать их на случай, если Кляйнман не узнает, что я спал с его женой. Но он уже знает». «Мне нужно 24 часа форы», — с неожиданной решительностью сказал он. «Для чего?» «С момента, когда ты назовешь мне имя убийцы, до того, как ты пойдешь в полицию». «12 часов», — возразил я но исключительно в попытке сохранить лицо. Или сутки, или ничего. И торг неуместен? Нет. Он откинулся назад и кивнул дяде. Дядя кивнул в ответ и направился к Мерседесу. Именно в эту секунду появился и Сергей Первый. Он остановился на тротуаре и тоже кивнул, но уже мне. Может быть, сегодня Международный день кивка? Может быть, прямо в эту минуту представители всех стран в ООН встают и под звуки израильской песни «Мы принесли вам мир» кивают друг другу?» Минуту спустя дядя вернулся и положил на стол пластиковый пакет, на котором все еще красовалась круглая полицейская пломба. Я не смог удержаться и заглянул внутрь. Там лежали два десятка компактных видеокассет и видеокамера Sony. «Камера в подарок», — сказал дядя. Я поблагодарил его и потянулся за пакетом, но тут Авихаиль подался вперед и опустил мне на руки свою ладонь. Это было совсем легкое касание, но все мои красные кровяные тельца мгновенно выстроились по стойке смирно. «Если попытаешься меня обмануть», — ласково произнес он, — «я тебе не завидую». «Здесь все записи?» — спросил я, вставая. «Да». «Откуда мне знать, что это так?» «Ниоткуда», — сказал дядя. «Но это все записи. Мы даже копий не сделали». «Почему?» «А зачем?» Пожалуй, он был прав. Я решил присоединиться к празднику кивков, но, боюсь, в моем случае кивок больше напоминал почтительный поклон.